Глава 17. Парни вошли с улицы, приблизились к своему столику и остановились, снимая куртки. Мне стоило бросить на троицу один взгляд, как внутри все тут же похолодело, а сердце сжалось. Мои ноги в туфлях на каблуках твердо стояли на полу, и я все равно ощутила, словно скольжу на них в кювет. Это был он, воробушек. Я не ошиблась и все расслышала верно. Стоял крайний справа, самый высокий и спортивный. И остальных парней я даже не заметила. Сегодня на нем были темно-синие джинсы и черный лонгслив с своеобразным вырезом, который выгодно подчеркивал его рельефные плечи и грудь. Рукава лонгслива он задернул выше запястий, и на одном из них сидели дорогие часы. Прошло три недели с момента, как мы расстались, и волосы Синеглазого успели немного отрасти, а вот улыбка осталась прежней, такой же лукавой и обаятельной. Девчонки были правы, он выглядел как картинка Девича грез. и я лучше других знала, что за этой картинкой скрыто. Я тут же отвернулась, отпрянув к спинке стола, и прижала по к щеке, прячась за ним и надеясь, что Томилка не решится на откровенную авантюру со знакомством. «О, нет, пожалуйста, я не хочу встречаться с воробушком. Только не здесь и не сейчас. Да вообще никогда!» «Извините, ребята, у вас не будет на столе лишних салфеток? Как бы вытереть? Нас здесь так много, а вокруг ни одного свободного официанта!» Услышала я игривый голос Сухановой. «Прям не знаем, что делать!» «Салфеток? Господи, ерунда какая!» Ведь этих салфеток у нас в каждой сумочке с дюжину». «Кто в такое поверит?» «Нет, они-то мелкие обязательно откажут. И вообще, а вдруг у них мальчишник? Ведь ясно же, что такие парни не станут скучать от одиночества». «Конечно будут. Держите, девочки!» Ответил Неворобышек другой парень. Взяв деревянную салфетницу, подошел к нашему столику ближе и задержался у него, ставя последнюю на стол. «Ну хорошо, не отказали. Но на такую ловку то они ведь не клюнут. Она же прозрачна, как стекло». «Да у них наверняка есть на вечер подруги». «Что, девочки, скучаете без интересной компании?» «И даже музыка не выручает». «Выручает, но в компании парней скучать веселей». «Не подумайте, мы не настаиваем», — донеслось кокетливо-приторное. «Но, может, вы присоединитесь к нам?» «Тем более мы заметили, что у вас есть знакомый официант, а мы устали ждать свой заказ». Я подняла стакан выше, охлаждая уже не щеку, а лоб, и мечта исчезнуть, потому что вся тройка друзей теперь смотрела на нас, а девчонки дружно захихикали, стопроцентно строя симпатичным незнакомцам глазки. «Ну почему? Почему в Маракане столько парней, а девчонки захотели познакомиться именно с воробушком? Как я должна себя вести, если он сделает вид, что мы незнакомы?» «Как смогу остаться равнодушной, если кто-то из моих подруг ему понравится?» «Господи, ну и ситуация». «Знакомый официант имеется», — ответил светловолосый незнакомец. «У нас тут вроде как мальчишник на повестке дня. Так, парни?» «Слава богу. Вот и сидите себе в мужской компании. Спасибо за салфетки и все такое». В моем бокале с мохито был лед, и кожу на виске заметно пощипывал холод. «Долго так я не высижу». — К черту мальчишник, Денис, почему бы и не выпить по бокалу коктейля в компании таких симпатичных девушек? Тем более, что теперь у них наши салфетки, а я без них с некоторого времени как без рук. А вот это уже прозвучал голос воробушка, заметно ниже и резче, чем у друга. Только вот почему он сердит. Или мне показалось? У нас, девчонок, со сдвинутыми столиками сидело шестеро. Места всем хватало, и в кафе царила непринужденная обстановка. Но я все равно оказалась не готова к тому, что парни запросто подсядут к нам. «Господи, зачем я сюда пришла?» Девчонки хихикали. Послышался скрежет стульев. Наташка с Тамилкой потеснились, Юлька с Ясей тоже. Оксанка поправила на плечах платье, предлагая место возле себя, а я вперила глаза в стол, когда прямо передо мной выросла мужская фигура. На секунду замерла и, подтащив стул, опустилась за стол напротив. «О нет, это ведь случайно, правда?» Просто место удобное вообще. Может, ему Оксанка приглянулась. Вот сейчас станет с ней любезничать, улыбочкой своей умело соблазнять. А мне придется на их рандеву смотреть. Нет, лучше вообще не видеть воробушка. Не замечать. На столе столько всего интересного. Тарелка с тарталетками, солонка, салфетки вот, будь они неладны, соседские. Да, может, он и не узнает меня вовсе. Почему я вдруг уверена в обратном? Ну, случилось и забылось. Для него вообще пустяк. Да и не видел он меня с мейкапом. — Пусть другие на него слюнки пускают. А я его тоже забыла. — Совсем. — Хватит вести себя, словно мне пятнадцать лет. — И как же зовут таких симпатичных девушек? — Это спросил третий парень, чернявый, но я едва ли его расслышала. А вот подруги заметно заволновались, особенно когда парень стал протягивать всем руку. — Дамила, А я Оксана, Юлия, Есмина, Наташа. Ой, вы такой галантный! — Клим. — Я молчала. И только когда все затихли, повернув голову в мою сторону... Посмотрела на незнакомца, отклеила чеки бокал и протянула ему ладонь. «М -м -м -м Маргарита, ответила сухим горлом, поэтому получилось негромко. А почему вы такая серьезная, Маргарита? Муракан отличное место, чтобы поднять себе настроение. Вам так не кажется? Да к нам тут олени одни приставали, надоели, чуть все настроение не испортили, чисто сердечно выпалила Юлька. Пришлось даже столиками поменяться, чтобы от них сбежать. А поэтому нас здесь так много. А как зовут ваших друзей Клим? Отвлекла внимание парня Наташка и кокетливо хлопнула ресницами. «Знаете, сейчас такая редкость — встретить адекватных молодых людей. Днем с огнем надо искать». «Да», — поддакнула Томилка. «И чем вы занимаетесь по жизни? Я уверена, чем-то очень интересным». Чем бы парни ни занимались по жизни, оказавшись за нашим столиком, они чувствовали себя как опытные караси, попавшие в пруд к мелькам. Свободно и непринужденно. Как охотники среди добычи. И это было хорошо заметно по их расслабленным позам и улыбочкам на лицах. А на воробушка я не смотрела. И в том, что он здесь самый опытный карась. Не сомневалась. Девочки, может, перейдем на «ты», раз уж мы поделились с вами самым сокровенным — салфетками. «Можно. Так как вас зовут, мальчики?» «Это Денис. Он у нас гурман, специалист по восточной кухне. У его семьи свой суши-бар здесь неподалеку. А я, скажем так, техников-то любитель, но это Данил. Он у нас спортсмен». «Какой серьезный спортсмен!» — хихикнула Тамилка. «Новые знакомые ей явно нравились». «Не обращайте внимания. На самом деле Даня редкий симпатяга. Просто сегодня немного не в духе. Ну, думаю, вы как раз то, что нам надо, чтобы этот дух поднять. Так ведь, птиц?» Робышек молчал. Похоже, как только он оказался за нашим столиком, желание разговаривать у него резко пропало. Ведь общался же он с друзьями до этого. Однако он не знал наших девчонок, а те были решительно настроены его разговорить. Приятно познакомиться, Даня. А, -а меня зовут Тамила. А я Наташа. О, нет. Юлия, Ясмина, Оксана. Даня, а ты каким видом спорта занимаешься? Наверняка плаванием. Спорим, девочки, он футболист. По фигуре видно. А мне кажется, спортивным скалолазанием. У тебя такая крепкая ладонь и длинные пальцы. Сейчас очень модно. Вот будет смешно, если Даня окажется мастером спорта по шахматам. Е2, Е4, с смешком Яся. Ход пешкой. Я угадала? Нет, даже близко, холодно бросил воробушек. Йогой. В гамаках. Девчонки засмеялись, а мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем я подняла ресницы и встретилась взглядом с синими глазами, недовольно уставившимися на меня. Протянула руку и несмело коснулась горячей ладони парня, с которым виделась лишь однажды. Но так и не смогла забыть, едва не ожёгшись об это прикосновение. — Рита, мне... мне тоже приятно познакомиться. — Даня. — Невероятно. Она — Ромашка. И где... В Мараккане, куда друзья затащили меня случайно, пообещав в последний момент, что этим вечером мы обойдемся мужской компанией, потому что с некоторого времени присутствие в ней девушек меня изрядно раздражало. Сидит в обнимку с полупустым бокалом, вытянувшись у спинки стула, и делает вид, что сердно обдумывает, как избежать участия в разговоре или одним махом пересчитать все царапины на столе. Еще лучше сбежать, пока ее знакомые девчонки окончательно не привлекли внимание моих друзей. И мое внимание тоже. Ведь она меня узнала. Не могла не узнать. Это ее подруги нас окликнули. Тогда с чего вдруг прячет взгляд, когда ее не заметить невозможно. Я, в отличие от нее никогда не притворялся луговым цветочком. Она сегодня красотка. Недаром Клим слюну пустил и таращится на нее не отрываясь. В первое мгновение, когда увидел свою золушку, сам себе не поверил, что не ошибся. Узнавание пришло с первым же случайным взглядом, брошенным на шумную компанию девчонок за соседним столиком которые так и остались размытым фоном из девичьих фигур. Стоило заметить среди них девушку с длинными белокорыми волосами и зацепиться взглядом за знакомый профиль. Потом на секунду показалось, что не она, что вновь обознался. Сколько раз за это время оборачивался вслед другим, похожим. А потом злился на себя, что запляюсь за желание еще раз увидеть Риту. Вряд ли в ту ночь она поняла, что наша игра вправду и для меня обернулась неожиданным откровением. Я не целовался так с юности, когда, кроме поцелуев, мне ничего больше не перепадало, и приходилось познавать мир ощущений как можно полнее в границах дозволенного. А тут, как с ума сошел, хотел узнать, почувствовать, понять, что за желание тянет меня к почти незнакомой девчонке, сильное, с которым с каждой минутой все сложнее бороться. С одной стороны, понимал, что все это странно, и будто происходит не со мной, а с другой, она мне нравилась. Зацепила, как только увидел ее настоящую в своем доме, и чем больше мы говорили наедине, а я смотрел на ее неуверенную улыбку интерес, сменяющийся то надеждой, а то задумчивостью в необыкновенных глазах, слушал голос, тем больше понимал, что обязательно ее коснусь. Я все еще помнил, какая гладкая и светлая у этой девчонки кожа, и какие нежные бедра. Меня влекло к ней. И нет, не голос в сексе тому причина, хотя и близости хотелось. Последнее стало единственно возможным выходом из того, что мы оба чувствовали и к чему пришли. Но название этому влечению я дать не мог. Мягкие губы ромашки были неумелыми, первоприкосновения робкими. Но меня это не остановило. Много чего не остановило. Ни чужой дом, ни внезапная роль жениха. Пока я повторял себе, что она играет со мной. Когда вдруг стала отвечать, я уже забыла обо всем и просто потеряла девчонки голову нет мы вместе потеряли пока не наступило утро и за ним пришло время для неловкого прощания уже на следующий день вернувшись домой я прогнал альбинку сказав девушке чтобы она забыла мой адрес потом лиску а потом превратился в чертового монаха не понимая что со мной происходит почему так ломает я ведь и не знал ее толком ромашку зато сдержал обещание Добрался до стебелька и пересчитал лепесточки по одному. Только в итоге чего добился? Приятно познакомиться, значит. Сделала вид, что впервые видит. Сам не знаю, как отпустил холодные пальцы, когда хотелось схватить ее и хорошенько встряхнуть. И какие еще лень? Рита. Мне показалось, или вы знакомы? Обычно наш птиц не реагирует на незнакомых девушек так, словно готов их искусать, даже красивых. Светловолосый парень по имени Денис, окликнув официанта, посмотрел на меня, и я с трудом оторвала взгляд от воробушка, натянутая ему, улыбнувшись. Старалась ответить спокойно. «Нет, тебе показалось...» «Рита, ты слышала?» Пихнула меня плечом Юлька, заставив растерянно вздрогнуть, а я и не заметила, насколько напряжена. Лед на дне бокала звякнул, и я поставила остатки коктейля на соломенную салфетку, спрятала ледяные пальцы под стол, чувствуя, как олеют щеки, а губы раскрываются от нехватки дыхания И желание прямо сейчас встать и сбежать. Только куда? Что? Представляешь, какое совпадение? Оказывается, Клим работает инструктором по вождению в автошколе. А ты ведь говорила, что с завтрашнего дня собираешься идти учиться водить машину. Вот это везение. Клим кокетливо растянула губы Карась, обернувшись к парню. А меня в возьмете? Вместе с Маргаритой. Обещаем быть прилежными и не пропускать занятия. Конечно, девочки. Надеюсь, вам нужны частные уроки. Я больше по таким специализируюсь. «А на уроке йоги в гамаках учениц берете, а то мы тоже не против!» Весело захихикали Тамилка с Наташей, обрадовавшись новой теме для разговора. А я под шумок встала, не знаю куда деть глаза под прямым взглядом воробушка. «Рита, ты куда?» — удивилась Яся. «Мне надо... Кажется, я оставила свой плащ на нашем старом месте, а в плаще телефон я сейчас вернусь». Но обернуться до конца не успела. Вдруг отшатнулась, увидев перед собой сначала высокую фигуру, а потом длинную челку. И недовольное лицо Авдотья Стрельбицкого. И мой плащ в его руке. «Не это ищешь Воронова?» «А я то думал, почему ты не отвечаешь?» «Что, лучше компанию нашла?» «Не знаю, что случилось сегодня со Стрельбицким, но только его мне для полного счастья не хватало. И уж, конечно, я не собиралась с ним объясняться. Я протянула руку, но плащ парень не отдал. А уже в следующий момент моей одежды у него не было. Как и его самого больше не было рядом» потому что один синеглазый грубиян обошел стол и легко убрал помеху с пути. Вместо длинного разговора отобрал у Авдотья мой плащ, повесил его на спинку стула и двинул парня в плечо, заставив отступить. Недружественно. Никогда не привыкну к мужскому общению. «Отвали от нее. А это отдал. И скрылся быстро. Или я помогу. Но тогда убраться придется ползком». В следующий момент, пока Стрельбицкий изумленно моргал в стороне, словно проглотил жабу, глаза уже обнял меня за талию и решительно повел за собой на организованный на площадке танцпол. Протиснувшись между парочками и группами танцующих, остановился, и я вдруг поняла, что оказалась прижата к нему. К хоробушку. От знакомых ощущений мурашки побежали по коже, а дыхание замерло, особенно когда ладонь парня поднялась по спине, и встречное дыхание коснулось волос. — Ну, здравствуй, Рита. — Так значит, мы не знакомы? — Я не сразу смогла ответить. Волнение удивление от его действий перехватило горло. «А разве мы не попрощались три недели назад? Помнишь?» Он помнил. Но все равно я расслышала упрек в его словах. «Почему ты не позвонила? Я ждал». «А зачем? Чтобы ты не ответил?» «Правда в ответ на правду, я запомнила. И как ты сбрасывал звонки своей знакомой тоже. Ты мог просто не узнать меня. Я бы поняла». «Значит, жалеешь?» Я куснула губы и посетовала. «И зачем ты меня утащил? Что теперь девчонки подумают?» Но мне не удалось сбить его с мысли. «Да все равно, что они подумают. Рита, ответь!» «Хорошо, что можно не смотреть в синие глаза. Какой-то странный у нас танец. На каблуках я была выше, и нос воробушка касался моего виска. А еще я все таки подняла руки и положила их на плечи парня. Я забыла, какие они у него надежные и сильные. Иначе не скажешь». «Нет», — ответила тихо, но искренне. «Ты знаешь, что нет». У меня после тебя никого не было. А у меня и до тебя никого не было. И что? Значит, не веришь? Во что? В то, что тебя так поразила встреча со мной, что ты вдруг забыла о других девушках? Ты, у которого серьезные цели и задачи в жизни? Похоже, мы знаем друг друга гораздо лучше, чем думаем. Я вздохнула и все таки подняла глаза. И чем должны знать? Желваки на красивых скулах парня натянулись, а губы сжались. Я невольно зацепилась за них взглядом. Кто этот длинный придурок, который к тебе подошел? Никто. Рита. А, впрочем, не отвечай. Я сам узнаю. Только этого не хватало. Не вздумай, Данил. Да и зачем он тебе? Мы... Мы встречались с ним раньше. еще до того, как... Я опустила ресницы и посмотрела на загорелую шею. До тебя. Я понял. Но уже давно нет. Обычно он меня не замечает, а сегодня... Даже не знаю, что на него нашло. И что нашло на воробушка, тоже было вопросом. Сегодня мы снова встретились случайно. Но больше не было ситуации, в которой ему нужно играть роль моего парня. Так почему он меня не отпускает? Ах да, танец. Как раз звучала композиция Easy and и Him and I». Губы Данила вдруг оказались в опасной близости от моих. Ты серьезно не догадываешься?